Глава тринадцатая, в которой доказывается, что человеку не дано знать, будет ли он повешен, даже если у него на шее веревка. Подступы к укреплениям были уже во власти французов, но оставался последний ретрашемент, окруженный солдатами и ощетинившийся пушками. Кроме того, он находился под прикрытием Монтанбонского форта, возвышавшегося на неприступной скале. К нему вела лишь узкая лестница без перил, по которой можно было взбираться лишь ступенька за ступенькой. Наши войска давно оставили пушки позади, будучи не в силах тащить их за собой вглубь плащины или поднять их на вершину горы. Солдаты шагали с опущенной головой, не думая о том, что их, вероятно, ведут на бойню. Командиры продолжали двигаться вперед, и они следовали за ними. С возвышенности, на которой располагались король и кардинал, сидевшие верхом, было видно, как в рядах французов образуются все новые бреши. Король, хлопая в ладоши, аплодировал мужеству своих воинов, но в то же время в нем просыпался охотничий азарт, как у тигра при виде крови. Когда по приказу Людовика XIII был убит маршал Данкер, король, слишком низкорослый, чтобы наблюдать за убийством из окна в Лувре, заставил слуг поднять его на руках и любовался видом окровавленного трупа. Наконец, французы подошли к крепостному валу. Некоторые принесли с собой лестницы, и штурм начался. Монмаранси со знаменем в руках первым поднялся на стену. Басом Пьер был не в силах последовать за ним из-за своего возраста. Он расположился на половине расстояния оружейного выстрела от крепостного вала, и подбадривал солдат. Несколько лестниц сломались под тяжестью штурмовавших, ибо каждый стремился первым ступить на стену. Однако часть солдат устояла и продолжала сражаться почти на весу, что позволяло их соратникам подняться на ноги, установить другие лестницы и снова пойти на штурм. Внезапно ряды осажденных дрогнули. Вслед за этим, вдали и позади них, послышалась беспорядочная стрельба и громкие крики. «Смелее, друзья!» — вскричал Монморанси, в третий раз устремляясь на приступ. «Это граф де Море спешит нам на выручку! Монморанси, вперед!» С этими словами весь израненный и окровавленный, герцог ринулся в бой, увлекая за собой в этом страстном порыве всех, кто мог его видеть и слышать. Монморанси не ошибся. Граф де Море пытался отвлечь внимание неприятеля. Как нам известно, граф двинулся в путь в три часа ночи в сопровождении капитана Латиля и Галюара в качестве адъютанта. Они добрались до реки, в которой едва не утонул Гийом Куте. С наступлением холодов уровень воды понизился. И теперь можно было направиться на противоположный берег, прыгая с камня на камень. Перейдя на другую сторону, граф де Море и его спутники быстро преодолели расстояние, отделявшее их от горы. Молодой человек отыскал тропу и ступил на нее первым. Солдаты последовали за ним. Ночь была темной, но недавно выпавший глубокий снег освещал дорогу. Граф, знавший о том, какой трудный путь им предстоит, Взял с собой длинные веревки, за которые ухватились 24 солдата, шагавшие по краю обрыва. И если один из них падал, его удерживали 23 человека, и упавший должен был лишь крепче держаться за веревку. Эти люди как бы служили заслоном для еще 24 человек, шагавших параллельно с ними. Подходя к приюту контрабандистов, граф попросил соблюдать тишину. Все умолкли, хотя и не подозревали, в чем дело. Затем молодой человек, созвав дюжину воинов, рассказал, что за люди собрались на постоялом дворе, к которому они приближались, и приказал этим солдатам потихоньку оповестить своих товарищей о том, что им следует окружить хижину. Ибо если хотя бы одному человеку из разбойничьего гнезда удалось бы ускользнуть, он мог бы предупредить неприятеля об опасности, и это привело бы к провалу их операций. Галюар, хорошо знавший местность, взял 20 человек, чтобы оцепить двор. Лателю предстояло охранять дверь хижины с двумя десятками солдат, а граф де Муре с таким же количеством воинов должен был сторожить единственное окно дома, через которое можно было скрыться. Яркий свет, горевший в окне, свидетельствовал о том, что в хижине Собралось немало народа. Остальная часть отряда расположилась на дороге, чтобы отрезать разбойникам путь к отступлению. Ворота были закрыты. Но голюар забрался на них с ловкостью обезьяны, спрыгнул во двор и открыл их. Двор мгновенно заполнился солдатами, державшими мушкеты наготове. Граф медленно и бесшумно подкрался к окну и заглянул в дом. Но стекла запотели из-за того, что внутри было тепло, и увидеть, что творится в хижине, было невозможно. Испанский контрабандист, предупредивший Гийома Куте о погоне, лежал на столе со связанными руками и ногами. А испанские разбойники, которых он обманул, судили его. Точнее, уже вынесли приговор, поскольку этот приговор не подлежал обжалованию и оставалось лишь решить, будет ли виновный повешен или расстрелян. Мнения разделились почти поровну. Как известно, испанцы — расчетливые люди. Один из них заметил, что расстрелять человека можно ли с помощью восьми-десяти выстрелов из мушкета. Иными словами, нужно потратить 8-10 зарядов свинца и пороха, в то время как, чтобы его повесить, требуется только веревка. Цена, которая после казни вдобавок возрастает вдвое, в четверо, а то и в десять раз. Столь благоразумный и полезный совет в итоге одержал верх. Отыскать веревку на постоялом дворе, предназначенном для погонщиков мулов, не составляло никакого труда. Через несколько минут один из погонщиков, будучи не прочь без всяких хлопот поглазеть на казнь через повешение, услужливо подал разбойникам веревку. На стене висел фонарь. По сравнению с несколькими свечами, тускло мерцавшими на столах, он казался яркой звездой, центром новой планетарной системы. Фонарь сняли с крюка и поставили его на камин. Один из испанцев, тот, кому пришла в голову, что выгоднее использовать веревку, привязал ее к крюку, сделал скользящую петлю и вложил конец веревки в руки четырех-пяти своих приятелей. А затем тот же человек столкнул осужденного со стола, потащил его к крюку и накинул петлю ему на шею. Несчастный даже и не думал сопротивляться, считая, что все кончено. Затем, посреди торжественной тишины, всегда предшествующей подобным деяниям, когда душу насильственным путем отрывают от тела, раздался приказ «Поднимайте». Однако, как только это слово было произнесено, Со стороны окна послышался треск разрываемой бумаги, и все увидели протянутую руку с пистолетом. Пистолет выстрелил, и разбойник, накинувший петлю на шею осужденного, упал замертво. В тот же миг мощный удар ноги сокрушил защелку окна, распахнулись его створки, и в образовавшемся проеме показался граф де Муре. Он спрыгнул на пол, и вслед за ним туда устремились солдаты. Между тем, в ответ на выстрел пистолета, как по сигналу, открылись двери, выходившие на улицу и во двор. Контрабандисты увидели, что все выходы охраняются вооруженными людьми. Несчастного тотчас развязали, и человек, уже стоявший в предсмертном ужасе на пороге могилы, мгновенно опьянел от радости, будто восстал из гроба, на который вскоре должны были полететь комья земли. «Пусть все...» Остаются на своих местах, приказал граф де Море повелительным тоном, говорившим о его королевском происхождении. Всякий, кто попытается убежать, будет убит. Разбойники замерли, боясь пошевелиться. Послушай, сказал молодой человек, обращаясь к спасенному контрабандисту, я тот самый путешественник, которого ты столь благородно предупредил два месяца тому назад, грозившей ему опасности из-за чего ты только что едва не расстался с жизнью. А теперь, справедливости ради, мы поменяемся местами и доведем действия до конца. Покажи мне мерзавцев, что нас преследовали, и расправа будет недолгой». Графу де Море не пришлось повторять свою судьбу дважды. Контрабандист немедленно указал на восьмерых испанцев. Девятый головорез только что погиб. Восемь разбойников поняли, что они обречены и пощады ждать нечего. Отчаяние придало им дерзости, и, переглянувшись, с кинжалами в руках они кинулись к солдатам, стоявшим у входной двери. Однако испанцы столкнулись с более сильным противником. Напомним, что охрана этой двери была возложена на латиля. Бравый капитан возник на пороге с пистолетами в обеих руках. Выстрелив, он сразу же убил двух человек, а остальные принялись отбиваться от его воинов и солдат графа де Море. В течение нескольких мгновений слышались крики и проклятия, звон оружия, затем грянули два выстрела, и еще два человека рухнули на пол. Теперь все было кончено. Шестеро разбойников были мертвы и лежали в лужах собственной крови. Трое остальных со связанными руками и ногами находились во власти солдат. — У нас есть веревка, на которой хотели повесить честного человека, — сказал граф де Море. — Надо найти еще две, чтобы вздернуть этих негодяев. Погонщики Мулов поняли, что настал их час. Вместо казни одного человека им предстояло увидеть, как повесят троих. Таким образом, зрелище обещало быть еще более увлекательным и они тут же принесли нужные веревки. «Латиль», — произнес граф де Море, — «я поручаю вам повесить этих троих господ. Мне известно, что вы человек расторопный, не заставляйте же их ждать. Что касается прочей почтенной публики, оставьте их под охраной из десяти человек. Только завтра, в полдень, пленников, которые не сделают ничего плохого, можно будет освободить». — А где мы с вами встретимся? — спросил Этьен. — Этот славный малый, — ответил граф де Муре, указывая на контрабандиста, столь чудесным образом избежавшего казни, — этот славный малый вас проводит, но вам придется поторопиться, чтобы нас догнать. И затем, обращаясь к контрабандисту, он прибавил. — Вы пойдете той же дорогой, что и в прошлый раз, милейший. Когда доберетесь до Сузы, получите двадцать пистолей. Латиль У вас в запасе всего десять минут. Этьен молча поклонился. — В путь, господа, — произнес граф де Море. — Мы потеряли полчаса, но сделали доброе дело. Десять минут спустя Латиль в сопровождении контрабандиста покинул хижину. Работа, которую граф выполнил только на две трети, была завершена. Капитан и его солдаты догнали графа де Море на знакомом нам Джавонском мосту. Контрабандист, не успевший поблагодарить своего спасителя, бросился к ногам Антуана де Бурбона и стал целовать его руки. — Довольно, дружище, — сказал тот, — через час нам следует быть в Сузе. Отряд продолжал свой путь.